В пятницу Миюки весь день, даже на уроках, размышляла о том, что узнала из сообщения Таяка вчера вечером. После завтра, в сообщении говорилось о дате, когда на Тацу нападут силы самообороны, но кроме этого было ещё кое-что. Если это будут только силы самообороны, то они сама, то Цэ сама не проиграет. Но если к ним присоединится Димондис-семпай, в полном виде сообщения Таяка гласило, что силы самообороны нападут во время визита Кацуты. Если Бой будет один на один, то он наверняка победит Демонза Санпая, но Миюки придерживалась противоположного, по моему мнению, о соотношении сил Тацуи и Кацты. Она несколько не сомневалась в том, что Тацуя сильнейший и в том, что он победит. Но Миюки также понимала, что Тацуя не является непобедимым. Если Кацты и силы самообороны обдন্যাтся, то нельзя игнорировать вероятность того, что Тацуя в конце концов может упасть в обморок от перегрузки зоны расчёта магии. Но даже если они не объединятся, Тоя, изряпав сил после битвы с Кацутой, он может допустить непредвиденную ошибку. Всё-таки я тоже пойду. Миюки приняла это решение во время работы в школьном совете. Маёне говорила Миюки, что нельзя посещать Тацую. Однако попытка отправиться на помощь Тацуе может быть расценена как выступление против приказа, что они должны жить раздельно. А Яка тогда сказала: "Миюки, она сама, единственная, кто может помочь Тацуе-сана, это ты". Но это были слова самой Яка. Эти слова, наоборот, следят понимать в том смысле, что Майя не хочет, чтобы кто-либо помогал Татце. Но всё же у Миюки не оставалось другого выбора, кроме как помочь Татце. «Верно. Мне не нужно было беспокоиться об этом с самого начала. Всё равно, что думаю, то, что хотят Майя, семей и Цуба, силы самообороны, страна, весь мир. Смыслом её существования является только Татце. Миюки в очередной раз напомнила себе об этом». Миюки, идущую к станции в компании Ханоки и других членов школьного совета, Шузуко и Косоми из дисциплинарного комитета, а также пары Сиины и Сабура, сзади окликнул голос. «Оу, Эрика и остальные тоже идут домой только сейчас? Сегодня мы просидели допоздна, и я думала, что все уже ушли». Как и сказала Миюки, сегодня работа школьного совета продолжилась до самого закрытия школы. День был длинный, и сейчас было ещё светло, но зимой в это время солнце бы уже зашло за горизонт. Почти все ученики, включая занимающихся клубной деятельностью, оставались в школе допоздна. Нас выгнала охранник. Мы занимались подготовкой к тестам на террасе кафетерия и даже не заметили, как пролетело время. После рассеянного ответа Эрики Мизуки застенчиво продолжила объяснение в ответ на вопрос Миюки. "Точно, скоро ведь очередные тесты", кивнула Миюки, услышав ответ Мизуки. Регулярные тесты в школах магии проводились как по курсу магической теории, так и по магической практике. Предметы из обычного курса, не относящегося к магии, оценивались ежедневно без каких-либо письменных тестов. На третьем году обучение в этом плане ничего не изменилось. Хотя Мизуки училась на курсе магической инженерии, и содержание её тестов немного отличалось, но у первого и второго потоков тесты были абсолютно одинаковые, поэтому совершенно неудивительно, что Микки, Хико, Эрика и Лео занимались вместе. А я ещё ни разу не занималась групповым обучением. Шутка, что закобаланя точной, то и стам не хватало слов. Если говорить точнее, то должно было быть: я ещё ни разу не оставалась в школе после уроков, чтобы позаниматься в компании друзей. В последнее время мои оценки выросли, и я тут подумала, может, мне тоже попробовать пойти в университет магии. Лео заговорил застенчиво, совершенно не волнуясь о таких вещах, что фраза, что не хватает слов. Я не думал ойти в университет магии, но если этот болван туда попадёт, а я нет, то мне будет немного стыдно. Это разжигает во мне дух соперничества. Эрика, как обычно, вставила свою шутку. «Кого ты там болваном назвала? Захотел умным стать? Как дерзко!» «Да-да, Эрика Тен и Лео-кун, давайте на этом закончим вашу любовную ссору». Мизуки влезла в эту шуточную словесную перепалку Эрики и Лео, Микки Хика, в свою очередь, решил не приближаться к опасности. «Это не любовная ссора?» «Эрика Тян, ты достаточно умная, поэтому если начнёшь учиться как можно раньше, то у тебя всё получится». Мизуки полностью проигнорировала крик Эрики. «Шибата Сэмпай, это было...» Восхищённо сказала Касуми, а Изуми рядом с ней сильно закивала. «Я уже говорила, я не собираюсь поступать куда-либо после школы». Эрика, наверное, решила, что если спорить дальше, то всё станет ещё хуже, поэтому ответила серьёзно. «В старшую школу меня отправил отец, и я не могла возразить». Но в результате это оказалось правильным решением, и я даже немного благодарна за это. Мизуки посмотрела на Эрико взглядом, в котором пыталась передать сообщение: "Тебе не нужно смущаться". Эрика, естественно, сделала вид, что не заметила. "После окончания школы я думала отправиться в путешествие Воина". "А? В путешествие Воина?" вслед за удиввшейся Мизуки переспросила Ханока. "Ага. Я хочу попробовать не магическое, а настоящее кендзюцу старого стиля". Поднакопев денег на какой-нибудь простой работе, я хочу посетить сначала всех мастеров меча Японии, а потом и всего мира. Да, как-то так. В конце Эрика рассмеялась, видимо, для того, чтобы скрыть смущение. Кроме Эрики никто не смеялся. Но это ведь можно сделать и после окончания университета магии, не так ли? Э, нет, я так не думаю. После окончания университета я ведь буду уже совсем взрослый. После слов Миюки Эрика с паникой на лице начала махать руками перед собой. Я думаю, что возраст не важен. Это чудесная мечта. Если ситуация сама разрешит, то если хочешь, мы предоставим тебе помощь, чтобы не пришлось тратить время на подработку. Нет-нет-нет, и ещё раз нет. Эрик, оказалось, начала нервничать ещё сильней. Наверное, и хотелось убежать куда подальше. Я тоже думаю, что это замечательная мечта. И я тоже могу стать спонсором. Нет-нет-нет-нет-нет! Кстати, Миюки. Ханука и Шузуку продолжили нагнетать смущение на Эрику, поэтому она решила сменить тему. «Можно ли поехать к Татсу и Куну в это воскресенье? Не только мне, всем нам!» Слова Эрики были от отчаяния, и за ней продолжила Мизуки с облегчением на лице. «Когда мы занимались учёбой чуть ранее, нам пришла в голову такая идея. Мы не по какому-либо делу, а просто... Просто захотелось увидеться!» Продолжая за Мизуки, Мики Хико и Лео объяснили обстоятельства. Миюки почувствовала, что на глазах вот-вот появятся слёзы. Семья Юцуба до сих пор использует Татсу. Помимо его незаконной деятельности, она получает солидную прибыль с Тауруса Сильвера. Тация также к этому моменту очень сильно помог силам самообороны. Не будет преувеличением сказать, что в октябре позапрошлого года удалось отразить атаку армии Великого Азиатского Альянса в основном благодаря помощи Тации. Тация значительно повысила репутацию первой школы. Никто не мог бы сказать, получилось бы у школы занять первое место по очкам в турнире «Девяти школ» в прошлом году без участия Тации. А в позапрошлом году множество побед в турнире девяти школ было очевидным для всех достижением Тацуе. Конкурс диссертаций не дал никаких результатов, но прошлогодний эксперимент с звёздный реактор компенсировал это. Хотя Миюки не считала это предрассудками, это также не было её фаворитизмом, но она без сомнения имела своё мнение относительно вклада, который он внёс. По своей сути эти достижения были неоспоримым фактом. Но вопреки всему этому, ни Симиюцуба, ни сила самообороны, ни школа Никто не собирался защищать Татсу. А школа так вообще инициативно отстреливалась от нападок. Тем не менее, эти друзья всё равно... Извините, но в это воскресенье к нему приедет другой гость. Поэтому Миюки подумала, что не следует привлекать их к этому. Сдерживая слёзы и даже не показывая того, что она готова заплакать, она ответила со сдержанным лицом. Услышав этот ответ, Эрика сузила глаза. «Является ли этот упомянутый гость нежелательным?» Миюки улыбнулась и покачала головой. Точно сказать я не могу, но этот гость, этот Дземанзи-санпай, со смущением на лице, видимо, это было связано с чувством вины за то, что она сказала то, что не должна была говорить, Эрика пробормотала: "А, Дземанзи-санпай". Поэтому Эрика даже и не думай сделать что-нибудь странное. Эрика послушно кивнула в ответ на предупреждение Миюки. Раймонд Ф. Кларк Парень, который любил использовать титул «Семи мудрецов ради забавы», был сейчас в дурном расположении духа. Это было потому, что он больше не мог играть со своей любимой игрушкой «Халецк-Яльфом». Дело было не в том, что он не мог его использовать. Его терминал всё ещё работал. Но остальные шесть терминалов перестали функционировать. Системный администратор отключил их. В результате он не мог получить удовольствие от подсматривания, какую информацию собирают другие пользователи. Но это было ещё не всё. Тот факт, что лишь он один мог использовать систему, эквивалентную ясновидению, полностью разрушал воодушевление от игры. Независимо от того, что он делал, для него не было никаких штрафов, подсматривая и подслушивая сколько хочешь, но это ничем не отличалось от того, когда ребёнок в одиночестве вынужден играть со своим воображением. Так неинтересно. Поэтому Рэймон попросил у разработчика и администратора Хельскьельфа своего отца Эдварда Кларка, чтобы он вернул остальным право пользования. Однако Эдвард не сделал этого. Подожди немного, ответил ему отец. Райман не стал спорить, он хорошо понимал, что лучше сразу сдаться. Вместо этого Райман стал искать новый способ вести свою игру, чтобы она стала более волнующей, более захватывающей. Самой захватывающей частью его игры с Хлицким альфом было то, когда в инциденте с вампирами он играл роль советчика, хотя он иногда играл роль обвинителя или спасателя. Но в таких делах он никогда не ощущал себя участником глобального инцидента. Он хотел ещё раз испытать такое же волнение. Нет, он хотел испытать что-то более захватывающее. И ещё кое-что. Так как нельзя было испытать острые ощущения, связанные с риском использования Хлицк-Альфа, то на этот раз он решил взять этот риск на самого себя. До сих пор Ремонт никогда не раскрывался, кроме одного исключительного случая. Кроме того случая риск засветить свою личность был практически нулевым. Но он решил нарушить этот свой запрет, таковы были мысли Раймонда. Естественно, он не собирался делать такую глупость, как выставление своего лица на показ. Но он собирался изменить своё лицо и голос компьютерной системой и проверить, насколько он этим сможет скрыть свою личность. Апостол из страны Нджи Сириус может магией менять свою внешность. Насколько другим он сможет стать с помощью этой системы? Раймонд не мог подавить в себе эту и подобные езарные и детские мысли.